Вы приукрашиваете мои достоинства, сэр. — Вы можете быть уверены, что при следующей нашей с ней встрече, — продолжал мистер Коллинз, — я представлю вас ей в самом лучшем свете. — Да вы и в самом деле меня обескураживаете, мистер Коллинз, — воскликнула Элизабет с долей тепла в голосе. — Если мой ответ показался вам обнадеживающим, я не представляю, как мне выразить свой отказ, чтобы он стал для вас убедительным. Позвольте мне, дорогая кузина, утешиться мыслью, что вы отклонили мое предложение лишь на словах. Мне вовсе не кажется, что я не достоин вашей... Нет-нет, я думаю, вы, напротив, желаете сильнее воспламенить мое чувство посредством кокетства, свойственного хорошеньким женщинам. Элизабет впала в отчаяние. Уверяю вас, сэр, я далека от подобного притворства. Я благодарю вас за честь, которую вы мне оказали, но при всём уважении к вам все мои чувства восстают против принятия вашего предложения. Могу ли я выразиться яснее? Вы просто прелесть, воскликнул он. Я убеждён, что когда моё предложение будет одобрено вашим отцом, вопрос можно будет считать решённым. Элизабет поднялась и направилась к двери, где она приостановилась. Послушайте, мистер Коллинз, сказала она. Я была бы вам очень признательна, если бы вы поверили моим словам. Тогда вопрос действительно можно будет считать решённым. Дверь за Элизабет закрылась. Миссис Беннет нетерпеливо кружила по прихожей, ожидая окончания переговоров. Когда увидела Элизабет, пробежавшую мимо неё по направлению к лестнице, Тепло улыбаясь, она зашла к мистеру Коллинзу, и так решено, воскликнула она. Мой дорогой мистер Коллинз, могу ли я быть первой, кто вас поздравит? Спасибо, дорогая Мэм, сказал он, слегка поклонившись. Я думаю, я вполне могу быть удовлетворен отказом моей дорогой кузины. Отказом? ошеломлённо воскликнула миссис Беннет. Да, действительно, мэм, счастливо подтвердил мистер Коллинс. Она сказала, что не выйдет за меня замуж. Конечно же, на самом деле она хотела воспламенить меня. Мистер Коллинс, я буду только счастлива, если это так. Но я в это не верю. Лиза так не поступает. Она говорит только то, что думает. Мистер Коллинс выглядел изумлённым. Как может быть, чтобы она мне отказала? Я Я не могу не сказать вам этого, мистер Коллинс. Но она глупая, упрямая девчонка и не знает, в чём её истинное счастье. Простите, что прерываю вас, сударня, воскликнул мистер Коллинс. Но если она на самом деле глупа и своенна, я не думаю, что она составит желанную пару для такого мужчины, как я, в подобной ситуации. Ах, сэр, вы меня поняли совершенно превратно, ответила встревоженная миссис Беннет. Лизи бывает упряма только в подобных исключительных случаях. Во всём остальном это самое покладистое существо на земле. Я сейчас пойду прямо к мистеру Беннету и ручаюсь вам очень скоро мы всё уладим не давая ему времени для ответа она опрометью бросилась к мужу в его библиотеку о мистер Беннет вы должны заставить лизи выйти замуж за мистера Коллинза так как она не согласна стать его женой и если вы не вмешаетесь в это сию же минуту он может не пожелать стать её мужем Я не имел удовольствия уразуметь смысл ваших слов, спокойно ответил мистер Беннет. О чём вы толкуете? А мистеру Коллинзу и Лизи? Лизи заявила, что она не хочет выходить замуж за мистера Коллинза, а мистер Коллинз уже начал говорить, что он не женится на Лизе. И что же я могу предпринять? Дело выглядит безнадёжным. Скажите Лизе, что вы настаиваете на том, чтобы она вышла замуж за мистера Коллинза. Пусть её позовут. Пусть услышит моё мнение. Миссис Беннет позвонила, и мисс Элизабет была приглашена в библиотеку.